Первые толчки. Среди примечательных строений Петропавловска выделялся дом старого купца Лакучего. В два этажа, крытый железом. Внизу жил он сам с семейством, а наверху располагался трактир с четырьмя столиками для иностранцев и чистой публики. Готовили не так уж чисто, но зато сытно. Здесь же обедал и Андрей Петрович, уставший потреблять на десерт невыразимое пойло, которое по вкусу и именал иногда чаем, а порой и кофе. А если это чай, не раз говорил Соломин, тогда эти мне кофе. А если это кофе, так прошу дать мне чаю.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 Овстретились они в том же трактире Плакучего, где доктор с завидным аппетитом поглощал фирменное блюдо Камчатки студень из моржатины под горчицей. Трушин был уже не молодой человек, с некоторой претензией на элегантность, а цепочка с брелоками и брошь в галстуке выдавали в нём тайное желание нравиться женщинам. Андрей Петрович отметил его осыловелые глаза и запах, составленный, казалось, из малосовместимого синтеза кабака и аптеки. Когда поедет его ест собирать пушной ясак с инородцев, попросил доктор: "Возьмите и меня с собою". Желайте объехать больных? Да какие тут больные? Люди на Камчатке здоровые, живут долго. Старики, попив чайку с рябиновым вареньем, вдруг ложатся на лавку и говорят, что сегодня помрут. И не было ещё случая, чтобы они не сдержали слово. «Я лечу в основном приезжих. Вроде вас». Неожиданно закончил Трушин, и это прозвучало неприлично по отношению к Соломину. После такого похоронного монолога исцелитель камчатского населения воспроизвел на пальцах общепринятый жест и, Срок, известный всем алкоголиком. Не угодно ли приложиться к святым мощам? спросил он. Здесь, благодаря вашей строгости, нам уже не поднесут. Но можно пройти ко мне. У меня всё есть. Спасибо. ответил Соломин. Но я вином грешу редко. Уже давно перебесился. Теперь обожает аккуратность. Вместо выпивки он предложил врачу показать больницу. Охотнейше согласился тот. Больничные койки пустовали. В неопрятном тазу лежали хирургические инструменты в полоскательной чашке. Валялись давно забытые ватные тампоны со следами гноя и крови. А на подоконнике белый котёнок намывал лапкой гостей. Значит, больных у вас нету. Не держим за ненадобностью. Кстати, вспомнил Солонин. Здесь, кажется, в бухте Раковой. в имеце лепрозории. Вы там бывали? И вам я советую. Жизнь у каждого всё-таки одна. А с кем же там остались прокажённые? Был враковый фельдшер, которому после службы на Сахалине небо уже совчинку казалось. Ну, он помер. «От проказы?» «Что вы!» «Решил к своим праздничным порткам пришить новую пуговку?» «Укололся иголкой, заражение крови и в яму?» «Да вы не волнуетесь!» Вдруг оживился Трушин. «Прокаженные давно смирились со своей долей. Им там хорошо. Отбросы рода человеческого». они освобождены даже от уплаты налогов. Селомин никогда не был ангелом, и цинизма на видался в жизни достаточно. Но цинизм доктора всё же озадачил его. Взяв на руки котёнка, он поиграл с ним. Совсем неожиданно прозвучала едливая фраза Трушина: Вы симпатий в Петропавловске не обрели. А обиженные вами апеллируют к Владивостоку, пишут жалобы генералу Калюбакину. "Кого же я здесь обидел?" отвлечённо спросил Соломин, "давай я котёнку кусать себя за палец". Надо уважать Сложившейся от традиции, увёртливо намекнул доктор: "Здесь давно утвердилось правило, чтобы головка наступала в рутум чацких предпринимателей, а уж хвост пушнова ясака пускай треплет на еже". От такого порядка ни один из начальников ещё не бывал в обиде и на всю жизнь обеспечивал себя яблоками, вдруг сказал Трушин. Ах, вот вы о чём. Не стоило забывать, что за Трушиным стояла бы мучительная сила, сила круговой поруки, основанная на ноживе. Между тем, Андрей Петрович не строил и приятных иллюзий. Он ведь понимал, что российские купцы устроен до безобразия примитивно Ты можешь дать ему в ухо, он тебя расцелует, но только не вздумай бить его по кошельку. Тогда он сатанеет. Соломин осторожно посадил белого котёнка обратно на подоконник. Я был прав. Дорого продавая Миха иностранцам, а не продавая их дешево нашим, прибыль поступила в винородческий капитал, в котором до аукциона не было и полушки. Камчадалов и коряков грабили веками. Из-за этого они уже перестали осознавать ценность денег. Но сейчас прибылью с аукциона я покрыл все налоговые обложения. и написал к Любашкину во Владивосток, чтобы на остаток от дохода мне прислали товаров. "И опять нарушили традицию", сказал Трушин. "И народцы уже привыкли покупать товары у наших местных торговцев. Вот тот Соломин не выдержал. А какой привычке вы говорите?" Не может же человек привыкнуть, чтобы с него спускали три шкуры. И народцы просто не имели возможности купить товары на стороне по законным ценам, а брали в три дорого то, что подсовывали им наши купчины. А что им подсовывали? Всю хута. Сейчас, чтобы уйти от гнетущего разговора, Соломин был бы и рад выпить. Но доктор вина уже не предлагал. Вы куда сейчас? спросил его Трушин. Домой спать. Заходите, если нужда возникнет. Йод есть, карболки полно. А аспирин дам. Ну а если потребуется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 Был. А что? Ну да нет, это я так. Ну всё-таки закончите то, что вы подумали. Бабник сказал Блинов. Кто ему уже запойный. Скрипит и терпит, а потом сорвётся, будто собака с цепи. Тогда хоть умри. Даже клизма от него не допросишься. Он Минзакино уводил его дальше. Странно, что такой человека могут любить по-женски. Бояться, пояснил Блинов. Тут была одна красивая комседавка, Наталья. Она чуть ли не с Дижиги приехала издалека. Не знаю, что там у них случилось. Навы здесь лёгкие. Но красавица доктором пренебрегла. За это он объявил ее прокаженной. Теперь баба картошку в раковой окучивает. Да уже поздно. Из лепрозорья обратной дороги нету. Соломин подумал и сказал, что такое вряд ли возможно. Хотя он понимал это такое и возможно, ибо проверить диагноз, установленный доктором Трушиным, мало кто возьмётся. В эти дни в соломина захлёстывала энергия. Он торопился делать добро. Со стороны всё кажется просто. Но Акунис с головою в эту простоту И тогда поймешь, как это трудно. Давая согласие на управление Камчаткой, Андрей Петрович не подозревал, что здешние дела вроде гиблой трясины. Чем дальше идешь, тем сильнее она тебя засасывает. Да, не так-то легко управляться с Камчаткою. Тут на всякое дело свой сезон. И только успевай в календарь поглядывать. Приходилось учитывать, когда отстрел зверя, когда сбор ясака, когда закупка товаров, когда лосось пойдет в реки метать икру. Начинался июль удушливый, Вулканы как-то подозрительно курили с дымом. А он совсем позабыл о главном — о рыбном нересте. «Теперь держитесь!» — подсказал ему Блинов. «Рыба в реке пошла гулять, а значит, японец на нас навалится!» Заявился в канцелярию урядник сотенный. Кроссуя с новыми скрипящими сапогами, на хотком московском ранте. Ну как? спросил. Хороши? Очень. А ты, кажется, выпишил. Хм, для прилику ухватил. Это верно. Особенно приехал твой приятель Сотинный стал серьёзным. Да нет нигде. Сашки из Палатово. Я ещё тогда перед аукционом думал,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 Не тот ли, что догман Пинчера шлепнул, вот самый. Старик задушевный разрывными стреляет. Ты приведи его ко мне. Слышишь? Отвечал урядник. Андрей Петрович, я, когда дела вам сдавал, забыл одну бумажку показать.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 На западном побережье Камчатки стали поступать тревожные полетучки. Появились японские шхуны вовсю гребут рыбу. А что я вам говорил? Озаволновался Блинов. Теперь и до осени они хуже машкары станут над Камчаткой виться. Соломин вызвал служащих рыбного надзора. стражников было всего двое и глядя на них Андрей Петрович понял всю тщету своих надежд он перед ними просто возмолился как хотите отцы а выше головы надо прыгнуть нельзя же смотреть как грабят нас сделайте что-нибудь надзорщики показали ему на карту въезда. Господин Соломин. Логично отвечали мужики. Покажите нам божецкую милость. Прикиньте на глазок. Посколька же та вёрст на каждого из нас получается. Каждому доставалось по 1500 вёрст без дорожея. А нам ведь не разорваться. Да и японец, но ничего, нахалом сделался. Ты его от берега гонишь, а он тебя из ружей дробью плевает. Хотите, одежонку скинем? Гляньте сами. Мы без того уже все дырками мечены. Солдат на нашем месте уже был в героях бегал, а мы так...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 Перепрыгивай через них. Нигде нет даже лодок для переправы. А где я вам их возьму? Отвечал Соломин. Стражники поднялись с лавки, а перлись на ружье. Мы ведь не отказываемся. Пойдем. Может, нас двух японцы в каком-либо месте послушаются, уйдут с сетями. Под вечер пришел старый зверобой Егоршин. Тактично опростал ноздри не на пол, а под печку. Он рассказал, что нашу мшу был занесен сильным штормом. Японцы приняли его хорошо. Накормили и обсушили. Но старались спровадить обратно на Камчатку. Бродить же по острову в одиночку не разрешали. — Том и солдаты имеются. — Поведал он Соломину. — Ты не спутал ли солдат с кем-либо? — Хух, или я солдата не видывал. Доставь передо мной тысячу людишек в разнобои. Я тебе сразу скажу, вот это солдат, а этот просто так выпьешься. «Житель, мы же грамотные!» На груди зверобоя распахнулась замызганная куртка из серой парусинки, и Соломин увидел пугнутый крест солдатского Георгия на засаленной гвардейской ленте, оранжевая с черным. Цвет огня и дыма был их сражений. — Да ты, оказывается, кавалер. — Хм, кавалерствую. Загордился старик? — Чего же крест погнут? — Ах, никогда на материк не езживал. На старости лет решился. Приехал во Владивосток. Чин-чином зашел в певную. — Ну, а тут драка начинишь.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 муладэст. "Ой, баба, такая я", рассказывал он. "Что, помню, у нас сука раньше срока отценилась. А я с молодо был страсть какой любопытный. Вы персо на реду ты гляжу. Интересно же. Такое нечасто бывает. Сам адмирал Завойка в царстве ему небесное. убежал у меня и кричит: "Что, мол, ты, дурак такой, пули на стёбе ловишь?" "Я же ждёл ничего. Так бери ружьё и лупи." Ну, я так и сделал. Потом наши в штыки пошли. Сбросили мы врагов с горувки. Худирают они к берегу. Эван к тому самому показал Егоршин в окошко. Вдруг вижу Впереди меня баба-лотата задаёт. Пьюбка один срам, коротенька. А ноги-то у ей стервы длиннющие. Так кисыпит, так кисыпит. Не наша баба, врожья сила. А я зарной тогдаш был. Я был за ней. И хохот на мне. Вот думаю, догоню. И А женюсь на ней, то-то смеху всем будет. Догнал и кулаком по шее сразу посватился. Она у меня кувырк. Тут я разглядел, что это не невеста, а жених, офицер Аглицкий. Я в мосьбку ему насовал, чтобы не шибко брыкался, притащил его прямо к завойке. Вот, говорю, ежели надобен, так берите пока теплый. А мне нужен, за ноги размотаю и в бухту пущу. Женту, офицер в юбке, Георгия, я и удостоился. Закончил свою навелу. Егоршин. Селомин, проявив уважение к зимобою, пожал ему руку и спросил, что примечательного он видел на острове Шумшу за время своего краткого пребывания у японцев. Так кого у них не лодится. Даже бани нету. Сидят в бочке и парятся. Водка, опять же, ихняя слабую. Мне давали, я её пил, пил, пил, пил. Нет. Не сыбает. Ещё и пушки видел. Ну, в сарай стоят под навесиком. Но я плевать на пушки хотел. Потому как что же у них примечательного? Ечеяла над Камчаткой. высокие травы заливала лиловая хмурь. Соломин остался в консилярии один. Ему сейчас было трудновать ответить. Хотелось бы найти опору, но её не было. Сотенный хороший парень, однако за ним не стоит никакой силы, кроме четырёх казаков, двух школьников-казачат и трёх инвалидов. И снова вспоминался зал ресторана «Золотой Рог». Пришли на память рыжие бакенбарды Ковторанга Кроуна. Хоть бы поскорее явился сюда манджур. В эту ночь на Камчатке было землетрясение, но слабое и Соломин даже не проснулся, хотя утром был удивлен Мебель стояла как-то не так, как стояла с вечера. В эту ночь ему снилась та самая дама, которую он оставил, и, кажется, навсегда в Хабаровске. Он был ещё хабаровский, но уже с камчатской отрыжкой. В номерах Паршина, обнимаясь с адвокатом Иосилевичем, эта дама в шляпе с увядшими розами гулшела чистый спирт стаканами. и закусывала хрустящими моржовыми ластами. Просыпаться после такого сна было очень противно. Это землетрясение коснулось и острова Шумшу-Сюму-Сю, и оно потревожило Мацуока-Ямагата. Лейтенант сбросил с себя одеяло и распахнул окно барака, готовый выпрыгнуть наружу. Долго в напряжении мышц и нервов самурай сидел на плоском татами. Впрочем, толчки больше не повторялись. Спать Ямагата уже не ложился. Утром в конторе гавани Майороппу он собрал шкипер в флотилии, уходившей в устье Камчатской реки Большой, где располагалось крупное русское селение Майороппу Больширецк. Вчера из Ичи вернулся шкипер Нагосава с большим уловом, но половину его пришлось выбросить. Им в пути мешал встречный ветер, и лососины испортилась. На этот раз я пошлю в большую пустыню шхуны, которые заберут от вас рыбу. А вы оставайтесь в устье. Если русские затеют драку, Вы с ними много не разговаривайте. Стреляйте. Удар гонга в оцепленном воздухе разбудил команду рыбаков. Под мелким дождём они, согнувшись, разбирали снасти и тяжёлые паруса. Ямагата разрешил выдать им по чашечке саке и кланясь пожелал удачи. Земля вздрогнула снова. На этот раз толчок был сильнее, и на шхунах стали торопиться с постановкой парусов. Ямагата остался на берегу. Как и раньше, ещё ничего не было решено. Чёрные ветки смыкались над деревянными навесами, под тенью которых спасались от океанской сырости скорострельные пушки, закупленные Японией. у добродетельной матери нейтралитета, у постной и целомудренной Швейцарии. Встречные солдаты отдавали Ямагата честь. На этих маленьких островках, на Шумшу и Парамушире, были заложены огромные возможности для захвата Камчатки, для развития Камчатки. будущей агрессии. Примечание. После японской войнычина превратила Курилы в плацдарм для завоевания Камчатки. На Шумшу возникла мощная база Катаока на полуошире Касивабара. На аэродромах Шумшу базировались два авиаполка. Всё побережье